Вопрос 124. Не вредно ли ежедневно подмываться с мылом? Мужчина как банный лист. Сначала он к женщине пристает, а потом смывается. Из назидательных историй. Подмываться с мылом не вредно.